Старший группы штабс-капитан перехватил взгляд генерала, поспешно поднял сумку. Разрешите взглянуть на книгу. Вот видите, Генрих Антонович, вместо того, чтобы заниматься делом, этот Скобелев роман читал. У полковника еще раньше сложилось мнение о Скобелеве как о человеке, хотя и способном, любящем военное дело и особенно военную историю, но не очень старательным и, более того, ленивым. И его он уже заочно причислял к тем неудачникам, которые должны уехать назад в свои полки. «Это не роман», — сказал генерал. Это мои записки тактики. Он стал листать книгу, замечая на полях пометки карандашом. «Ведь он необычен, — этот поручик, — отметил генерал, возвращая книгу. Между тем садник переплыл реку, проскакал верхом полверсты и поплыл назад. Не задерживаясь, выбрался наверх. С него текло ручьем». Из сапог выливалась вода. Даже пурашка с туго натянутым внутри проволочным кольцом обмякла и потеряла форму. Но поручик словно не замечал этого. Подошел к генералу. «Ваше превосходительство! Докладываю, место для переправы кавалерийского отряда благоприятно, река преодолима и сделал шаг в сторону, как бы давая генералу и полковнику возможность убедиться в правоте его слов. Возвращаясь, генерал Лейер вдруг усмехнулся, сказал полковнику. Пришел на память случай, как начальник академии зачислил одного офицера на учебу. Спрашивал, спрашивал его а тот плавает, начальнике говорит, «Знаешь ли ты, братец, русскую народную песню, ты поди, поди, моя коровушка, домой?» Капитан не моргнул глазом, отвечает, «Знаю ваше превосходительство, но я знаю и другую. Какую же? Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!» Начальник опешил, а потом ударил кулаком о стол. «Так и быть, зачисляю тебя, братец, за находчивость!» «Уж не хотите ли вы сравнить этот случай с сегодняшним?» насторожился полковник. «Нет, Скобелев совсем другое дело. У него задатки отличного военачальника, хотя характер весьма непрост». Из него выйдет прекрасный генерал, если обстоятельства не сломают его. Да-да, поверьте мне. Но это случай, если он будет зачислен в академию, высказал полковник. Его не покидало задетое поручиком самолюбие. Этот мальчишка многое себе позволяет. Осторожный Лейер не стал возражать. Разумеется, если этот Скобелев поступит к нам. В Петербургском доме. Генерал Лейер был прав, угадывая сложный характер дерзкого, но далеко не бесталанного поручика. Вырос он в дворянской военной семье. Отец — полковник генерального штаба, человек ровный, обходительный, бывал при дворе. Мать Ольга Николаевна тоже мягкого склада, хотя и умеет настоять на своем. По причине частого отсутствия мужа она в доме хозяйка. Кроме младшего Михаила в себе еще три дочери. Бывавший в доме Скобелевых гостей, глядя, На подвижного и требовательного ребенка утверждали, что он в деда, вылитый Иван Никитич. В гостиной висит портрет деда, красивый овал лица, чистый лоб.